Глава 22. В кое то веки я проснулась первая. Никто меня не будил, руки-ноги не наваливал, но, видимо, сработала привычка последних дней рано вставать. Повернув голову, с удовольствием скользнула взглядом по мечу, разделяющему нас. Я согласилась прийти к королю в покой лишь после того, как его положили на кровать. Самого эпического водружения не видела, и что при этом думали слуги, даже предполагать не хочу. К моему появлению в покоях, кроме супруга, уже никого не было, но вряд ли он сам шествовал с огромным мечом через весь дворец. Тим осведомился, всем ли довольна теперь моя душенька, и удалился, сославшись, что у него еще есть дела, так что ложилась я без него. Все же до чего замечательная вещь этот меч! Выглядел он внушительно. Не знаю, что за великаном владел, но обычному человеку его не поднять, тяжеленный. Я ради любопытства попробовала, да куда мне? Сдвинула немного вниз, чтобы можно было безопасно дотянуться до руки, когда засветится татуировки, и заснула, чувствуя себя защищенной. Да и после дня, проведенного на свежем воздухе у воды, вырубилась мгновенно. Король, наверное, лег поздно, так как все еще спал. Лежал на спине, сбив свое одеяло в ноги. К мечу близко, и словно чувствуя это, руку с моей стороны держал на животе, практически прикрывая пах. Улыбнулась. Даже во сне защищает самое ценное от угрозы. Пользуясь возможностью незаметно его рассмотреть, я заскользила взглядом по расслабленному лицу, фигуре, упакованной в пижаму, сквозь ткань которой проступали рельефные мускулы. Красавчик. Даже в нашем мире на такого бы пачками вешались. Недаром местная принцессочка в него мертвой хваткой вцепляется при каждой возможности. Нет, правда хорош. Мужественные черты лица, хорошо развитое тело. Его задницу я ещё при первой встрече оценила. Жаль только, что характер невыносимый. Впрочем, это вскоре будут уже не мои проблемы. Я тихонько отодвинулась к краю и встала с кровати, утягивая за собой одеяло. Что-то его держало, и я оглянулась посмотреть, в чём дело. Видимо, Тим ночью сдвинул немного меч, и сейчас тот придавливал часть моего одеяла. От движения его развернуло, и острие кольнуло короля в ступню. Тот с просонья дернулся, накидывая свое одеяло на меч, а потом я получила возможность лицезреть, почему мы просыпались по утрам вместе. Мужчина сонно потянулся и перевернулся на бок, закидывая ногу на меч и пытаясь его обнять. «Тим!» — вырвалось испуганно у меня. Просто от зрелища, как он оглаживает ладонью рукоять и спускается ниже, сдали нервы. От моего возгласа он вздрогнул и сонно заморгал, сфокусировал взгляд на мне, а потом удивлённо перевёл его на свою конечность, сжимающую эфес. Привык, что обычно я кричу под его рукой. «Конечно, дело ваше, но если и дальше продолжите обниматься с мечом, ваши части тела спасибо вам не скажут». Тим моргнул, прогоняя остатки сна, и отшатнулся, сжимая пальцы. «Я к себе! Сегодня столько дел!» — сообщила ему и поспешила смыться, сдерживая усмешку. Краем уха слышала от сплетниц, что король свою последнюю фаворитку выдал замуж и отослал из дворца перед приездом невесты. Но тело явно требует своего, вот он и обнимает все, что под руку попадется. «Блин, надеюсь, меч не очень острый?» а то так и без пальцев проснуться можно». Вспомнив, как он нежно оглаживал ифес, я еле добежала до смежной двери и уже за ней разразилась хохотом. Не сразу заметила, что ни одна. Мои фрейлины и Ириша уже были тут и смотрели на меня круглыми глазами. Я вначале удивилась, чего они пришли так рано, но потом сама вспомнила, как говорила, что встать сегодня нужно пораньше. «Упс!» — представила, как все это выглядит со стороны. Я, взъерошенная, с одеялом, вылетая утром из покоя короля, смеясь при этом, как сумасшедшая. Взгляды устремились на мою руку, но татуировки видно не было. «Без комментариев», — сообщила всем. Не говорит же, что это не то, что они подумали. Покрутила рукой, чтобы убедились, брак не подтвержден. «Давайте в темпе собирайте меня, у нас уйма дел». Впрочем, я не соврала. Дело правда было не в проворот. «Сегодня после обеда запланирован квест, и мне нужно проверить, все ли готово». Так что, одевшись и даже не позавтракав, отправилась вершить великие дела. Удивительно, как много можно сделать, когда в твоем распоряжении неограниченные человеческие финансовые ресурсы. Я волновалась, все ли успеем, но во дворце не первый раз организуют развлечения, и слуги хорошо подготовлены. Мы с утра плотно сотрудничали с распорядителем, утрясая разные мелочи и проверяя, все ли готово. Маршруты для команд утвердили, и Элизар Хорт и превзошел себя, рифмуя и зашифровывая подсказки «на всем протяжении пути для каждой из команд». Мы думали вначале разместиться на крыше дворца, чтобы оттуда как на ладони наблюдать за передвижением участников, но отказались от этой идеи. Игрокам же придется обращаться за помощью или подсказками, и неудобно тратить много времени, бегая во дворец обратно. Выбрали площадку центрального фонтана. Он на возвышении, и от воды приятная прохлада в жару. Установили навесы по четырем углам, столы с напитками и фруктами, ведь неизвестно, насколько все это затянется. Мой угол был в виде шатра, внутри низкая тахта со множеством подушечек, чтобы я могла возлежать с удобствами, согласно роли размышляя о будущем. Платье выбрала в греческом стиле, чтобы местный народ не шокировать, да и все оформление было бело-золотым. У королевы под навесом на ковре с длинным ворсом стоял мягкий диван и скамеечки для ее фрейлин. Оформление в красном цвете с золотом. Шатер Элизабет держался на резных позолоченных столбах, в нем кушетка с низкой спинкой и закругленными подлокотниками, все в нежно-розовых тонах. Навес Дамиана синего цвета с удобным креслом. Ему полагался вороной конь, сплетенными в гриву алыми лентами, ведь он будет посланником воли короля. А для Тима подготовили трон с высокой спинкой, стилизованной под лучи солнца. Рядом с троном — стол с макетом дворцовой территории, где будут отмечать прохождение этапов командами. Не участвующие в затее придворные в качестве зрителей гуляют возле нас или сопровождают команды. Подсказывать нельзя. Для контроля лакеям раздали желтые карточки. Если увидят нарушение правил, то тут же выдают ее команде, и наказание придумывает король, как верховное божество. Все будет зависеть от степени нарушения. «В маршруты квеста и задания были посвящены короли и королева. Я была против того, чтобы знакомить и Элизабет. Во-первых, ей это и ни к чему, она богиня милосердия, а во-вторых, еще сольет по доброте душевной своим людям, чтобы те выглядели умными и находчивыми. Наверное, мои опасения были небеспочвенны, ведь когда я заспорила насчет этого с королем, королева меня поддержала, качнула головой, чтобы Тим больше не настаивал, и тот отступил». Дамиана тоже в планы игры не посвятили, но ему это и не надо. Его роль — воля Верховного Божества передавать, да красоваться на коне перед впечатлительными девушками. И вот после обеда мы переоделись, и настал час икс. Придворные собрались на улице, с интересом рассматривая наши наряды. Особое внимание привлекли веера. У меня необычный фасон платья и белый кружевной веер с россыпью сверкающих бриллиантов. Я его раскрыла, неспешно обмахиваясь и пуская солнечные зайчики. У королевы шикарное алое платье и такой же алый веер с перьями и резной ручкой, инкрустированной драгоценными камнями. У Элизабет нежно-розовое платье с завышенной талией и вышитыми цветами. Веер разрисован тоже цветами, которые украшены узором из камней. Новые аксессуары она то раскрывала, то закрывала, изучая, но глядя на меня стала обмахиваться, оценив удобство в жару. Привлек внимание и берет принца. Нечто подобное здесь носили, но такого фасона не было и перьями не украшали. Принца он очень шел. Да и стоял Дамиан, гордо подняв голову, и никто не догадывался, что еще недавно он наотрез отказывался надевать берет, обозвав его женской шляпкой. Сдался лишь после того, как я попросила надеть, сама поправила, сдвинув чуть на бок, и предложила посмотреться в зеркало. Заиграли трубы, призывая к молчанию, и Глашатай объявил, что Верховный Бог спрятал на земле сокровище, но забыл куда. Остались лишь подсказки, которые еще нужно разгадать. И решил он одарить своими богатствами смелых, умных и находчивых. Дерзнувшим испробовать свои силы будет помогать советам богини мудрости, которая поможет преодолеть часть пути, если возникнут трудности. Но знания не даются бесплатно, и нужно будет оставить плату за них. Оракул укажет верный путь, если есть сомнения, но каждый может обратиться к нему лишь раз — Поэтому стоит тщательно продумать свой вопрос. Богиня Милосердия их тоже не оставит и может спасти в трудный момент. Верховный Бог будет наблюдать за прохождением испытаний, оценивая, а его волю донесет доверенный вестник. В такое путешествие лучше отправиться с друзьями. Команд четыре, по семь человек. Трое мужчин из местных придворных, двое из числа гостей и две дамы. Желающие могут подойти к лакеям с подносами и попытать удачу. На подносах конверты, внутри которых ленты. Если белая — вы зритель, если голубая, фиолетовая, желтая или зеленая, тогда участник данной команды, и нужно повязать ленту на предплечье. К лимасцам лакеи подошли отдельно. Их меньше, и потому конвертов сделали ровно на количество приехавших человек. Новая затея вызвала ажиотаж, и желающих поиграть было много. Не всем повезло, и возникла суета. Просили, чтобы отдали ленту участника или менялись лентами, чтобы быть с кем-то вместе. Наконец, команды сформировались. Еще раз доходчиво повторили правила, напомнили, что игрокам помогать нельзя, зрители могут только наблюдать. Командам раздали конверты с зашифрованным маршрутом, и игра началась. Зрители стали активно делать ставки на то, какая команда достигнет цели первой, и наблюдение за игроками приобрело еще больше интерес. Просили команды громко озвучивать задания, чтобы было всем слышно. Толпились возле своих фаворитов. Услышав зашифрованное послание, громко стали делать предположения, забыв о предупреждении не помогать командам. Почти все игроки, еще не отойдя, получили желтые карточки предупреждения. Король наказал крикунов, запретив им участвовать в тотализаторе и приближаться к командам. Новая забава была необычной, все только и обсуждали ее. Женщины жадными взглядами изучали наши туалеты, фасоны платья в греческом стиле из завышенной талии здесь были в новинку, о веерах говорить не стоит. Я мысленно потирала ручки, радуясь, что не раздала их фрейлинам. Потом, пусть пока этот аксессуар ассоциируется с избранностью, ведь он есть только у меня, королевы и принцессы. Лучшие презентации придумать нельзя. Постепенно команды разошлись. Зеленые сразу направились не туда, неправильно поняв указания. Если не разберутся, то первые клиенты на подсказку. Большая часть зрителей пошли сопровождать игроков. Остальные остались наблюдать отсюда, узнав, что информация будет стекаться к королю. Немного покрутившись со всеми и собрав свою порцию комплиментов, я отправилась к себе в шатер, где и устроилась с комфортом. Тут же явился Демиан с бокалом лимонада и, встав на одно колено передо мной, с пафосом произнес. «Позвольте, о прекрасный оракул, преподнести вам сей кубок». «Какой же вы льстец!» — рассмеялась я, принимая подношение. «Присаживайтесь ко мне, поболтаем». «Вчера ему пришлось с Робертом и его друзьями сражаться за мое внимание, зато сегодня те участвуют в игре, и можно спокойно поговорить». Принц сел рядом, и наши взгляды невольно остановились на королес Элизабет, как раз стоявших напротив. Он ей что-то говорил, а принцесса улыбалась, кокетливо обмахиваясь веером. «Вы с Элизабет сегодня восхитительно выглядите. Такие необычные платья, но вам очень идут. Такие носят у вас на родине». Что у нас только не носит. Мода разнообразна, и каждый выбирает на свой вкус. Узрей он современную одежду, был бы точно в шоке. Признаться, сестра волновалась, когда узнала, что туалеты к игре шьют по вашим указаниям. Боялась, что наряжу ее в рубище? Не стоило. Мне не нужно принижать других, чтобы чувствовать себя на высоте. Я рада, что веер пришелся ей по душе, «А вы знаете, что существовал язык веера, с помощью которого девушки общались с кавалерами даже под строгим контролем дуэний?» «Как интересно. Покажете?» «Да без проблем. Я отставила бокал с лимонадом и приступила к экспресс-курсу обучения. Например, если приложить веер левой рукой к правой щеке, то это значит «да», если правой к левой щеке, то «нет». Ударить веером по ладони — признак нетерпения, я жду ответа. Приложить край открытого веера к левому уху, будь осторожен, за нами следят. Махнуть несколько раз к себе, поманив, «Я хочу с тобой танцевать». Вообще, с помощью веера назначали свидания, признавались в любви или показывали отсутствие интереса. «О, а это как?» — заинтересовался Дамиан. Правой рукой я указала закрытым веером на сердце. «Я вас люблю!» Или Я вас не люблю! Сделала движение закрытым веером в сторону. Какая полезная вещь! Получается, даже еще не подойдя к девушке, можно узнать, приятно ей твое внимание или нет. Уверена, вашим вниманием дорожат все девушки, польстила ему. Даже вы? лукаво уточнил принц. Конечно, если решу посетить вашу страну, то буду рада вашему дружескому участию. Вы еще не решили? «Когда? Пока было не до того, но я со всей серьёзностью обдумаю ваше предложение», — заверила я. «Нет, ну надо же, какой прыткий. Что-либо обещать я была пока не готова». К сожалению, наш разговор прервали. Явился Лакей с сообщением, что команде зелёных выдали жёлтую карточку за подсказку от зрителей. Те уже поняли, что пошли не туда, и кто-то из толпы направил их на верный путь, правильно расшифровав указания. Пришлось Домиану отправляться к ним, удалить по приказу короля особо сердобольного зрителя и вынести предупреждение команде, что в следующий раз им придется разгадывать дополнительную загадку, прежде чем продолжить игру. Я же, оставшись одна, потянулась к лимонаду, но передумала. С жидкости нужно поосторожнее, а то придут каракулы, а я газелью ускакала во дворец в поисках дамской комнаты. Зато вместе с моими фрейлинами Ко мне подошли и придворные дамы. Всех заинтересовало, что это за знаки я показывала принцу, а, услышав про язык веера, заинтересовались не меньше его. Воспользовавшись случаем, я с азартом принялась за обучение местного женского населения. Уверена, вскоре заказанные изготовления вееров посыплются валом. «А почему вы говорите о языке веера в прошедшем времени?» подметила одна женщина из свиты принцессы, которая подошла с другими любопытными. Наверное, стало интересно, что это такого я рассказываю, чтобы своей госпоже доложить, и попыталась меня уколоть. У вас его потом запретили, чтобы не потакать распущенности? Что вы, между флиртом и распущенностью огромная пропасть, и умные люди это понимают. Умелый флирт еще никому не повредил, а лишь помогает собрать поклонников, из которых потом выбираешь самого достойного. Достойных должны определять родители. Не спорю. Родительское одобрение важно, но когда мужчина сражается за внимание женщины, он больше ее ценит. А насчет языка вы верно подметили, у нас он уже устарел. Просто появились телефоны, изобретения наших ученых, и теперь через них можно не только переписываться, но и разговаривать на расстоянии. Конечно, данное заявление породило массу вопросов, но я сделала его специально, чтобы переключить внимание. Пусть лучше осотовых расспрашивают, чем с подачи этой змеи начнут считать веер угрозой добродетели. Но-но, мне его в моду надо ввести. Будут еще здесь всякие в колеса палки ставить. В итоге ко мне подтянулись не только женщины, но и мужчины, привлеченные моим рассказом. Я себя шахерезадой почувствовала. Но король, недовольный, что я опять собрала вокруг себя народ и меня внимательно слушают, разогнал моих собеседников, стоило прийти желтой команде за подсказкой. Но хотя и обратились к королеве, он попросил отойти всех, чтобы не мешали. Оставив плату игрока, желтые ушли, а я осталась куковать в одиночестве. Тут только спохватилась, что не подумала о своих девочках. Для фрейлин королевы о скамеечках позаботилась, а свои вылетели из головы. После недовольства короля даже лакеи все разошлись, сновали между придворными, не попросишь принести. Девочки замерли у входа, и мне было совестно на них смотреть. «Может, хотите пить?» — спросила я у них, протягивая бокал. «Берите, я не хочу!» — и шутливо добавила, чтобы не стеснялись. «Отказываться от предложения принцессы не стоит!» «Благодарим!» — Маргарет, подойдя ко мне, приняла лимонад и тут же изменилась в лице. «Здесь яд». Мы замерли, глядя друг другу в глаза. Она серьезно сразу собравшись, а я растеряна. «Не может быть! Это принес мне принц, и нужно быть идиотом, чтобы травить меня из своих рук на глазах у всех!» «Согласна», — согласилась ее напарница, подходя к нам. Но тут столько людей крутилось, что могли и подсыпать. «Как вы узнали о яде?» «Артефакт — Ерга. Мы им всю вашу пищу проверяем». «Пойду я прогуляюсь, отнесу нашим, может, удастся определить след ауры отравителя. Марион, а ты сообщи его величеству». Так и внув достала дощечку и стала быстро писать. Вот только супруг настолько увлекся своей невестой, что ему было не до сообщений. Прогуливался с нею фонтана, что-то рассказывая, словно позируя передо мной. Я со злорадным удовлетворением отметила, что и сопровождающим принцессы приходилось топтаться у ее шатра в ожидании без возможности присесть. Мозг отмечал любые мелочи, лишь бы не думать о том, что меня хотели отравить. Происходящее напрягало. Да что ж за мир такой, что так и норовято поить? Может, принцесса подослала, чтобы освободить себе место поскорее?» И та змеюка из ее окружения не только на словах, но и в бокал мне ядом покапала. Хотя пусть мне и не нравилась приторная до тошноты Элизабет, это казалось маловероятным. Не стало бы тогда там имра так светиться, вступая со мной в разговор и привлекая к себе внимание? Тогда кто? Недоброжелатели короля? В общем, было о чем подумать, пока ко мне не пошли игроки. Вначале опять из желтой команды, решив, что лучше спросить у оракула, послав одного, чем тащиться всем за помощью к королеве. Вскоре из других команд ко мне потянулись, рассудив так же, и я стала очень популярна. Тут уж было не до раздумий. Приходилось держать в уме маршруты каждой команды, чтобы не перепутать, да и в свои ответы добавлять немного тумана, как положено оракулу. Прямым текстом ведь не ответишь. Нужно соответствовать роли. «Вот только теперь Марион стояла возле моей тахты, не оставляя меня наедине с игроками. А чуть позже с другой стороны встала вернувшаяся Маргарет. Признаться, я была счастлива, когда поток людей иссяк. Хорошо, что каждый игрок к оракулу может обратиться лишь один раз. После меня потянулись к королеве, и количество игроков возле нее только росло. Но тех хотя бы фрейлины развлекали». Король же подошел ко мне лишь тогда, когда его брачная татуировка начала беспокоить, а до этого он даже в табличку для общения не заглядывал. Пришлось девушкам лично докладывать ему об инциденте. «Как вы?» — все же удосужился поинтересоваться он. «Бесит, что в вашем дворце меня так и норовято поить», — не стала любезничать я. «Я не верю в вину лимасцев, но вот вашей невесте стоило бы думать и о ваших придворных, а то она милосердие лишь на своих людей распространяет» уколола его. Король оглянулся, проследив за моим взглядом, чтобы увидеть, как Элизабет с улыбкой милует очередного игрока из своей свиты. Это ее право, скрипнул зубами супруг. Да, но такую избирательность могу не только я заметить. Не лучший способ завоевать популярность у народа, которым собираешься править. Возможно, ей просто неприятно, что команда оставляет людей именно из-за ее сопровождения, и она за них переживает. Встал на защиту невесты король и извительно добавил. «Что-то не сильно работает ваша методика сближения с гостями. Может, стоило просто сделать отдельную команду от Лемасса? Чтобы игра превратилась в противостояние между государствами?» парировала я. «А насчет того, что в плату за ответы оставляют именно их, так тут никакой предвзятости. Гости дворцовую территорию знают хуже, чем местные, и потому менее полезны». «Зря я послушал вас. Эта игра не лучшая затея». «А по-моему, людям нравится», — возразила, обидевшись. «Можно подумать, я напрашивалась. Стараешься тут стараешься, и никакой благодарности». Все и правда активно болели за игроков и обсуждали уже пройденные этапы. Да и сами участники вошли в азарт. Чем ближе к финишу, тем сильнее накалялась обстановка. Некоторые зрители даже пробовали намеренно вредить соперникам, выкрикивая глупые подсказки, чтобы помочь команде, на которую поставили, вырваться вперед. Я же, распрощавшись с королем, сидела у себя в шатре, скрывая зевоту за веером и прилагая титанические усилия не уснуть. Все же ранний подъем давала себе знать, да и перенервничала. В итоге, к моему удивлению, победила команда зеленых, а вот желтые оказались последними, Но в конечном счёте до призов добрались все. Так что без разницы.